«Если потребуется наши солдаты тоже полягут все до одного, но не допустят, чтобы янки продвинулись вглубь Джорджии», — решительно заявил доктор. «Только этого не будет. Они выбьют янки из пределов Джорджии после первой же схватки». Тетушка Питти поторопливо поднялась с кресла и попросила Скарлетт сыграть для гостей что-нибудь на фортепиано и спеть».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 Скарлетт взяла несколько аккордов, и из гостиной донеслись печальные и нежные слова популярной песни. В палату, пропахшую кровью, где рядом живой мертвец, одаренный чьей-то любовью, доставлен был юный храбрец. Столь юный, любимый столь нежно, изрима на бледном челе мерцал приговор неизбежный. Он скоро истлеет в земле.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 после этого протепьяно некоторое время молчало, ибо скарлет окончательно встала в тупик во всех песнях были печаль смерть разлука ред встал положил уэйда на колени фэнни элсинг и скрылся в гостиной сыграйте мой дом мой кентукки спокойно подсказал он и Скарлетт обрадованно заиграла и запела сочный бас рэта вторил ей